Глава 25. Конечно, серому человеку пришлось избавиться от двух трупов. Это было неприятно. Но более ничего. Люди, которые вламываются в чужие дома, в поисках сверхъестественных артефактов, обычно не из тех, о чем исчезновении заявляют в полицию. Про серого человека, например, не стали бы заявлять. И все-таки нужно было стереть с трупов отпечатки пальцев, а затем отвезти их какое-то другое место, более подходящее для того, чтобы умереть. В багажнике кремовой мерзости у серого человека лежали канистры и два перуанских горшка, Продавать их из соображений безопасности еще не стоило, поэтому они были завернуты в одеяло с изображением путешественницы Доры. Серый человек устроил тела на заднем сиденье, пристегнув их, чтобы они не мотались по салону. К сожалению, он рисковал оставить изобличающие пятна в еще одной чужой машине отец был прав. Предыдущий опыт действительно служит внятным указанием на будущий. По пути серый человек позвонил в ресторан «Веранда» и отменил заказ. «Хотите перенести на более позднее время?» спросила хостес. Серому человеку понравилось, как она выговорила «позднее». Позвучало это как Позднее, с обилием гласных. «Боюсь сегодня никак. Могу я заказать столик на... четверг?» Он свернул на бульвар Блуридж. От резкого поворота голова одного из громил стукнула со стекло. Впрочем, громиле было все равно. «Столик на одного?» Серый человек... Подумал про Мору Саджент и ее изящные обнаженные лодыжки на двоих. Он отложил телефон, включил Кингс и покатил по бульвару. Он сворачивал и сворачивал, пока навигатор не запутался безнадежно. С помощью машины он проложил собственную тропинку в зарослях, миновав кучу табличек, гласивших частная собственность. Серый человек никогда не жалел, что платил за дополнительную страховку, когда брал машину на прокат. Он остановился на маленькой идиллической полянке, опустил окно и включил музыку погромче, вытащил из салона ракету и поло и развязал им шнурки. Он едва успел обуться в ботинке Поло, когда телефон зазвонил. Серый человек взял мобильник. — Вы знаете, кто эти люди? — спросил он вместо приветствия. Гринмантл был в бешенстве. — А я говорил. — Говорил, что есть и другие. — Да, — согласился серый человек. Он как следует потоптался по славной вирджинской глине. Будут ещё? Конечно, трагическим тоном ответил Гринмантл. Серый человек принялся за ботинки ракеты. Теперь поляна была покрыта их следами. Откуда они берутся? Приборы, цифры, «Каждый дурак может последовать за показаниями приборов», ответил Гринмантл. «Мы не единственные обладатели геофонов». На заднем плане ревела песня про дьявольский виски. «Напомните, как вы узнали, что эта штука существует?» «Так же, как узнал все остальное. Слухи, старинные книги». «Жадные старики?» «Что это там за шум?» «Кингс. Не знал, что вы любите рок. На самом деле трудно представить, что вы вообще слушаете музыку. Не знаю, почему я это сказал. Извините, это было грубо». Серый человек не обиделся. Это значило, что Гринмантл думал о нем как о вещи, а не о человеке. Он не возражал. Несколько секунд они оба слушали, как Кингс поют про Портвейн, Перно и Текилу. Каждый раз, послушав Кингс, серый человек задумывался, не вернуться ли в науку. Двое из состава группы были братьями. Братство в рок-музыке 60-х и 70-х. Неплохое название для книги. Кингс интриговали серого человека они постоянно ссорились. один, как известно, плюнул в другого, а потом пинком опрокинул барабаны в гневе убежал со сцены, но десятилетиями оставались вместе. Серый человек думал: это и есть братство. Вы сможете работать учитывая этих двоих? спросил гринмантл. они не будут представлять для вас проблему серый человек. Не сразу понял, что речь идёт о ракете и поло. Нет, ответил он. Не будут. Вы профессионал, признал Гринмантл. Вот почему вы единственный в своём роде. Да, согласился серый человек. Несомненно. Кстати, вы бы рискнули сказать, что эта штука представляет собой коробку? Нет. «Не рискнул бы, потому что не знаю. А вы?» «Нет. Наверное, нет. Тогда почему вы спрашиваете?» «Будь это коробка, я бы не стал тратить время на то, что не является коробками. Если бы я полагал, что это коробка, я бы с самого начала велел вам искать коробку. Вы бы рискнули?» «Почему вы, черт возьми, всегда так загадочны? Вам нравятся тайны? Вы хотите, чтобы теперь я думал про коробки? Ну, спасибо. В общем, я постараюсь узнать. Посмотрим, что тут можно сделать». Отложив мобильник, серый человек окинул взглядом поляну. При определенной доле везения два трупа могли пролежать ненайденными много лет. Их пожирали бы звери и точила погода. Но в мире, где влюбленным парочкам кажется, что они чуют какой-то странный запах, где браконьеры наступают на берцовые кости, а конюки неуместно кружат по несколько дней на одном месте, эта сцена должна была выглядеть следующим образом. Двое мужчин в облепленной грязью обуви из ДНК друг друга под ногтями. В чем-то с двумя трупами проще, чем с одним. Два человека забрались на частную территорию, не имея в виду ничего хорошего. Они поссорились. Драка вышла из-под контроля. Один — это одиночество. Два — битва. Серый человек нахмурился и посмотрел на часы. Он надеялся, что больше ему никого не придется хоронить в этом городе. Но лучше не зарекаться».